Глава 13. Начало августа было дождливым. Температура ниже двадцати тепла не опускалась, но дожди лили не переставая. Погода стала лишним поводом не покидать дома. Хоть я больше и не обучалась каждый день с Сечиль, но продолжала самостоятельно выходить в мир пустоты. Конечно, после того происшествия я больше не рисковала посещать его в одиночку. Для подстраховки всегда звала с собой Владимира. Он не был против. В пустом мире я лучше его чувствовала. Там он был более подвижным и активным. Ему не приходилось тратить силы на имитацию своего внешнего облика. Я и так его видела сквозь его же воспоминания. Иногда его воспоминания потоком проникали через меня. Я видела живую Евгению. Совсем другую девушку, непохищенное тело. Видела его родителей, его детство. Дом кошмариков в идеальном состоянии, еще до его разрушения. Но я старалась не останавливаться ни на каком воспоминании подолгу. Не хотелось проникать в личное пространство Владимира, в его жизнь до смерти. Кроме того, меня печалили эти воспоминания даже больше, чем воспоминания чужой мне, девушки-самоубийцы. Я перебирала огонек за огоньком, зная, что Владимир всегда рядом и не даст мне задержаться в мире дольше нужного. Настраиваясь на их воспоминания, я успела увидеть сотни жизней. Сотни историй. И все безрадостные. Ведь в промежуточном мире просто так души не задерживались. Умершие естественным путем отправлялись сразу дальше. По ту сторону. Туда, куда отказалась в свое время отправляться Сичиль. Преследуя благородную цель. Сидя одна дома по вечерам, я пыталась мысленно найти тело Владимира. Но если я научилась управляться с миром пустоты, то тут меня ждала неудача за неудачей. Живые тела на расстоянии я не чувствовала. На советы сечель я рассчитывать не могла. Я не пробовала позвать свою дальнюю родственницу, но почему-то думала, что она бы все равно не явилась, посчитав меня неблагодарной. Дожди без остановки лили пять дней. На шестой день выглянуло задорное солнце. Было 7 августа, и мама отправила меня в магазин с не очень длинным списком. Заодно я собиралась посмотреть кое-что по мелочи для предстоящей школы. Последний месяц лета имел свойство заканчиваться неожиданно, заставая учеников врасплох. Я не хотела, чтобы это произошло со мной. Призраки призраками, но свою жизнь отложить я не могла. Для этого мне минимум потребовалось бы все рассказать своей маме. Я даже не хотела представлять себе, как бы она отреагировала. В психбольницу, конечно, бы не упекла, ведь у меня были бы доказательства моих слов, но сидины в ее волосах бы добавилось. Лучше уж я поберегу ее нервы своим молчанием. Чтобы купить все в одном месте, я отправилась в самый крупный торговый центр в городе, который находился в 20 минутах ходьбы от моего дома. Звала с собой энергию но именно сегодня она была занята. Со своими родаками она собиралась поехать навестить бабушку. У нее же собирались остаться на всю ночь. Естественно, я была на чеку, вглядывалась в каждого прохожего». Постоянно оглядывалась и проверяла, не идет ли никто за мной. Призраков чужаков на горизонте не было, но терять бдительность я не собиралась. Походы по магазинам всегда утомляли меня. Я не была типичным подростком, который обожал проводить время в ТЦ, бродя по магазинам и подолгу сидя в кафе. Покупки быстро утомили меня, и я решила заскочить в Макдональдс выпить холодные колы. Я отвлеклась на свой смартфон всего на мгновение, Проверить, кто мне написал. Но это было всего лишь уведомление из какого-то приложения. Но этого мгновения оказалось достаточно, чтобы ко мне кто-то подсел. Я недовольно оторвала взгляд от смартфона. В кафе было достаточно свободных мест, не стоило вторгаться в мое личное пространство. Сидеть с чужаком я не собиралась, и любезно уступать этот столик тоже не собиралась. Уж слишком я устала за последнее время. Передо мной... Сидела Евгения. Молодая девушка нахально развалилась на стуле передо мной, закинув ногу на ногу и помахивая носочком, обутым в красивые зеленые босоножки на каблуке. Одета она была в легкий летний комбинезон, щедро сдобренный цветочным орнаментом. Ее руки спокойно лежали на столе. На ногтях красовался идеальный маникюр. Сумочки у нее не было. Негде было припрятать нож или пистолет. Незаменимый, на мой взгляд, атрибут «Сумасшедшие бабы». Глаза блестели голубыми огоньками. Они пристально смотрели на меня. На губах застыла слегка натянутая улыбка. Я медленно убрала смартфон в сумочку и оглянулась, высматривая среди посетителей кафе Артура в теле Владимира. «Я одна», – сказала Евгения, слегка растягивая слова. «Ненавижу, когда люди так разговаривают». Она сразу сообразила, чего я опасаюсь. Мне меньше всего хотелось оказаться окруженной, враждебно настроенными призраками. «У моего любимого полно других забот. Да и не идёт он показываться тебе, чтобы у тебя появился шанс вернуть тело Федосееву». «А за себя ты не боишься?» Я решила не выказывать своего страха. Не желали ли я последнее время в ожидании этого самого момента? Я знала, что Евгения рано или поздно объявится. Тем более мы были в людном месте. Конечно, девушке не было жалко чужого тела, но вряд ли бы она осмелилась напасть на меня у всех на глазах. К чему ей лишняя шумиха? Мне она казалась более расчётливой, чем Елена, которая настолько хотела мне насолить, что столь жутким способом уничтожила жизнь принцессы. Стоило только вспомнить ее план по захвату тела Федосеева». Вокруг люди не замечали ничего необычного. Жизнь продолжалась. Люди за соседними столиками разговаривали, смеялись, обсуждали новинки кино. Другие люди либо заказывали себе чизбургеры, либо уже ждали выдачи заказа. В нашу сторону никто не смотрел. Но я все равно оставалась на стороже. Я могла бы позвать на подмогу Владимира, но боялась хоть на секунду потерять контроль над своим телом, отправившись в мир пустоты. Оставлять перед Евгенией свое беззащитное тело хоть на секунду, чревато посредствиями. Да и чем он мне поможет в мире живых? К сожалению, он не мог повлиять на события в моей жизни. Во всяком случае, напрямую. «За себя? Ты не настолько сильна, как хочешь показаться», спокойно сказала Евгения, перестав смотреть на меня. Теперь она с наигранным интересом рассматривала свой маникюр на правой руке. Такими ногтями она спокойно могла выцарапать мне глаза. Они были настолько длинными, что превращались в смертельное оружие. Моя богатая фантазия тут же нарисовала картину, как она этими самыми наманикюренными ногтями вырывает мое сердце. «Думаешь?» – спросила я, спокойно пригубив соломинку и выкидывая из головы страшные образы. Мне нельзя было показать слабину, Она тут же проявит свое превосходство сперва нужно узнать что ей потребовалось в городе. ты конечно стала сильнее после нашей встречи, но все равно мне не помеха если я захочу от тебя избавиться я избавлюсь. ты же это понимаешь я промолчала попивая прохладительный напиток и не переставая кидать взгляды на входящих в кафе людей хотя тут евгения вряд ли соврала мне действительно нужно было тело владимира «Даже в толпе людей я не совладала бы с таким соблазном и попыталась бы освободить его от гнилой души Артура. А там, будь что будет». Знала ли Евгения, что я почти всё лето училась управлять своей силой? Чувствовала ли она изменения в моем сознании? Евгения поняла, что я не настроена на светскую беседу, и продолжила сама. «Но я не собираюсь тебя убивать. По крайней мере, сейчас». «Я заинтересована в сотрудничестве с тобой». Я выпучила на нее глаза. Вопросы вертелись в голове, но я не хотела выказывать своего удивления, хотя оно и так было написано на моем лице. «Да-да, твоя сила мне пригодится», – продолжила Евгения, поерзав на стуле. «Меня впечатлило то, как ты заточила в зеркало эту тупую Ленку. Признаюсь, это даже напугало меня сперва». Но потом я поразмыслила, вспомнила твою реакцию и поняла, что тебя само это удивило. Ты не знала до того момента ничего о своей силе. Мы с Артуром решили покинуть город от греха подальше. Ладно, мое нынешнее тело. Оно уже успело мне наскучить. Кроме того, ему скоро стукнет 32 года. Надо бы найти что-то поновее. Но вот тело Владимира меня полностью устраивает. Артур может проносить его много десятилетий. Меня аж передёрнуло. Она рассуждала о человеческих телах, как о поношенных носках. Поносила немного и выбросила за ненадобностью. Моя реакция не укрылась от Евгении, и она рассмеялась. С виду мы могли сойти за двух сестер или хороших знакомых. Люди не обращали на нас никакого внимания. А ведь они присутствовали в кафе в роковой момент. Человек и призрак-похититель тел сидели за одним столом, и относительно спокойно общались. «Мне уже один раз попадался такой, как ты. Тоже возомнивший о себе не весь что. Будто он охотник за призраками. Пришлось его устранить. Это было проще простого. Но недавно мы с Артуром столкнулись с одной проблемой». «Давай ближе к делу», — рявкнула я. Слушать ее становилось все противнее. Я даже не сомневалась, как эта чокнутая парочка Устранила охотника за призраками. Ему точно не поздоровилась после знакомства с этой парочкой. «Нетерпеливая какая. А ведь у тебя могла быть целая вечность, если бы ты избрала наш путь вечности». «Я не собираюсь убивать себя и становиться чокнутой самоубийцей, меняющей человеческие тела ради забавы». «А жаль. Я бы могла многому обучить себя. «Ну да ладно. Я здесь не для этого. За лето ты сильно выросла, познала свою силу. Так вот, мне с Артуром досаждает один призрак». «И что? Как он может вам досаждать?» «Это самоубийца. Он прознал про наше с Артуром хобби и теперь преследует нас. Он тоже меняет тела, но якобы во благо человечеству. Хочет устранять таких, как я». «Какой идиот!» – вздохнула Евгения. «И что тебе нужно от меня?» – задала я главный вопрос дня. «Он, видимо, не один такой. У него есть поддержка. И нам с Артуром никак не удается его ликвидировать. Да и как мы бы это смогли? Безусловно, мы убиваем досаждающие нам тела, но вот изгнать его дух нам не по силам. Он постоянно появляется снова в самых неожиданных местах. Теперь нам никак не удается сбросить его с хвоста. Так ты хочешь, чтобы я помогла тебе загнать его душу в сосуд? Бинго! Ты умная девочка. Я сразу знала, что мы поладим с тобой. Я снова скривилась. Похвала от призрака самоубийцы мне была противна. И сразу же задала резонный вопрос. Какой смысл мне помогать тебе? Ты пыталась меня убить. Твой парень ходит в теле моего друга, который мучается в пустоте до хрена времени. Владимир любил тебя. Но ты не заслуживаешь никаких чувств, кроме ненависти. Естественно, я знала, что ты так сходу и не согласишься мне помочь. Я помогла запугать тебя. Например, похитить твою мать. На этих словах я похолодела. Я не знала, что мне делать. Звать на помощь? или попробовать удушить эту тварь на месте. Но насчет последнего я сразу поняла, что затея бессмысленная. Я лишь убью невинное тело и окажусь в тюрьме или психушке. Маму это убьет. Так я ничего не добьюсь. «Не смотри на меня так, деточка», — сказала Евгения. «Я слишком люблю свою бессмертную жизнь и наживать дополнительных врагов не собираюсь». Тем более с такой специфической силой, как у тебя. Ты можешь мне пригодиться в дальнейшем. Мало ли ещё какие психи захотят обломать мне кайф. В общем, ты поможешь мне уничтожить этого самоубийцу. Конечно, ты получишь кое-что взамен, если решишь пойти легким для нас обеих путем, не привлекая сюда свою родню. Не хотелось бы снова прибегать к насилию». Но тут уж она явно лукавила. Ей доставляло удовольствие мучить невинных людей. Но, с другой стороны, у нее была слабость. ее дефективная любовь. Призрак Артур. «И что же ты хочешь мне предложить все Всё-таки смогла спокойно спросить я. Даже голос не дрогнул. Я могла гордиться собой в этот момент. Тварь-самоубийца невзначай угрожала моей матери и пыталась запугать меня моей же ликвидацией. Но я держалась и не велась на ее провокации. Мне надо было быть выше этого. Я должна спокойно выслушать Евгению и попутно думать, что делать дальше, как себя с ней вести. То, что тебя может заинтересовать. Во-первых, после этого мы с Артуром уедем из города и дадим тебе спокойно прожить человеческую жизнь. Я появляюсь только в том случае, если ты снова мне потребуешься. «Но и тут я наверняка смогу оплатить твои услуги». Евгения выдержала паузу, и я вынуждена была спросить. «А во-вторых, будет? Твое, во-первых, не очень уж соблазнительно. Никаких гарантий, что ты сдержишь свое слово и не убьёшь меня после помощи тебе». «Не заставляй меня повторяться», – рявкнула Евгения. Видимо, ей тоже приходилось прикладывать усилия, чтобы вежливо вести со мной беседу. Наши отношения дружескими никак нельзя было назвать. Мы готовы были друг другу выколоть глаза. «Ты слишком ценный для меня экземпляр. И еще можешь пригодиться. Я не собираюсь наживать врага в виде тебя. Я предпочту, чтобы ты была на моей стороне. И я знаю, чем смогу тебя купить». «Чем же?» «Телом Владимира, конечно же». Из ее уст это прозвучало, как само собой разумеющееся. И Гадюка была права. «Я начала осваивать свою силу только из-за Владимира. Я обещала ему помочь и от своих слов не собиралась отказываться. Пора ему было прекратить свое существование в пустоте в виде души с воспоминаниями, за которые оставалось только хвататься, как за спасательный круг. А лишь воспоминания помогали ему держаться на плаву не погружаясь в бездну отчаяния. Но мне не покидало чувство, что в словах Евгении был подвох, и он был слишком видимым, игнорировать его было нельзя. «Ты дурой меня считаешь?» – спросила я, и Евгения недовольно закатила глаза. Видимо, она меня таковой и считала. «Ты сама сказала, что тебе нравится тело Владимира, и твой ненаглядный Артурчик может долго его носить». «Верно. Я не отказываюсь от своих слов. Мне очень нравится тело Федосеева. Но наш противник сейчас рассказывает в теле не хуже. Это неплохой шанс. Ты избавляешься от ненужного нам духа, и мы сразу же производим обмен. Артур заселится в тело нашего врага, а Владимира ты направишь в его тело. Для осуществления своего замысла я готова поступиться симпатичной мордашкой Федосеева» все равно она не вечное оно стареет в разы медленнее но все равно когда нибудь износится и придется искать артуру замену да и придется постоянно скрываться по разным городам так как артур не будет стареть естественным образом могут возникнуть ненужные вопросы а нам хотелось бы осесть на некоторое время может завести деток это только сильнее разозлило меня два призрака в чужих телах Хотели завести настоящего ребенка. Да как такое возможно? Но, видимо, возможно. Человеческие же тела продолжали функционировать естественным путем. Секс между ними был возможным. Мне стало противно от одной мысли, что Евгения спит с телом Владимира. Опять-таки, делая это в теле чужой девушки. После этого тела точно можно будет считать бывшими в употреблении. Но выбирать не приходилось. Сразу отказываться я не стала. Я начала обдумывать предложение Евгении. Это был реальный шанс вернуть тело Владимиру. Даже если что-то пойдет не так, мне может хватить силы изгнать заодно из тела и Евгению. Если же гадюка не врет, то самое ужасное, что мне придется сделать, это предоставить Артуру новое тело, изгнав из него их врага. Но в дальнейшем я могла набраться сил выследить эту парочку и сделать так, чтобы справедливость восторжествовала. Я верила, что когда-нибудь стану настолько сильной. Если не останавливаться на достигнутом, это было вполне осуществимо. Евгения сидела молча и лениво постукивала ноготками по столешнице. Я верила, что они не собирались меня убивать. Я действительно могла быть для них полезной. Хотели бы убить, церемониться не стали бы. Хотели бы заставить меня подчиниться им, Использовали бы рычаги давления в виде моей мамы или подружек. Спустя несколько напряженных минут в тишине, я наконец приняла решение. Я согласна на твое предложение. Только после этого вы действительно уберетесь из города и не будете показываться на мои глаза. Иначе и вы окажетесь изгнаны из этого мира. Если же вы что-то сделаете моим близким, то я приложу все усилия, чтобы найти вас. «И опять-таки уничтожить!» Надеюсь, мой голос прозвучал хоть немного грозно. Ни один мускул не дрогнул на чужом лице, принадлежавшем теперь Евгении. Но она кивнула. «Благоразумно с твоей стороны. Я не собираюсь с тобой ссориться. Не беспокойся. Попытка убить меня у тебя называется «Не ссориться»?» – ехидно спросила я. «Я же тогда не знала, кто ты» иметь в своей команде охотника на призраков очень даже выгодно. Может, и я в итоге тебя чему-то научу. Ты не пожалеешь». «Очень надеюсь на это», – буркнула я. «Когда я должна заточить твоего врага в сосуд?» «Не будем откладывать дело в долгий ящик. Чем быстрее это нам поможешь, тем быстрее твой любимый Федосеев вернется в свое тело, и вы сможете омурничать на земле». «Он не мой любимый», – зачем-то буркнула я, на что Евгения дико захохотала. Аж слезы на глазах выступили. «Почему все думали, что я помогаю Владимиру не из-за чувства долга и не из-за того, что он мой близкий друг? Какие могут быть романтические отношения между нами? Да, при жизни он был симпатичным парнем, вне жизни, добрым и благородным призраком. Но чтобы влюбиться в него, только таких проблем мне не хватало». «Как скажешь, девочка. Давай встретимся завтра в парке в полночь у памятника. Я буду ждать тебя там, а Артур приведет нашего врага. Этот идиот-призрак обязательно воспользуется случаем, чтобы разделаться с нашими телами в ночном парке. Но тут будет твой выход, и ты устранишь нашу небольшую проблему». Время и место меня не совсем устраивало. Городской парк в будний день обычно всегда пустовал. А место у памятника было самым дальним, укрытыми пышными кустами от посторонних глаз. К нему вела только одна узкая тропинка. Скамеек рядом не было, поэтому обычно в этой области парка мало кто ходил. Но с другой стороны, не днем же проворачивать такие дела. И уж тем более не звать этих злодеев к себе домой. Поэтому мне оставалось лишь кивнуть Евгении. Никак подкреплять наше соглашение мы не стали. Каждый со своей стороны собирался выполнить свои обещания. Это было и в моих, и в ее интересах. Евгения уже начала подниматься из-за столика, но в последнюю минуту передумала и села обратно. «И да, еще одно. Не говори Владимиру об этой сделке. Позовешь его тогда, когда уже надо будет его возвращать в тело». «Это еще почему?» – с подозрением спросила я. «Ух, не нравилось мне все это. Да чего же нелепо. Я сижу в Макдональдсе и на глазах у десятков людей обсуждаю ловлю призрака с другим призраком». «Деточка, я знаю его лучше, чем ты. Как-никак мы и встречались с ним при его жизни. Ему всегда было присуще тупое благородство. Он начнет тебя отговаривать от этой затеи. Он лучше навсегда останется блуждающим в пустоте призраком, Тем будет сотрудничать со мной. Уж очень он обидчивый. Но главное, он может быть очень убедительным. Он сможет убедить тебя, что не стоит этого делать. Что я могу сбить тебя с твоего светлого пути и бла-бла-бла. Прочий добренький бред. А ты, естественно, и поведешься: Я не хочу, чтобы ты нас подвела. Я надеюсь на твою помощь. Окей. Я не буду связываться с Владимиром до завтра. «Позову его уже в самом парке», – согласилась я. Меня задели слова Евгении, что она знает Федосеева лучше, чем я. Но в этом она была права на все сто процентов. Он не захочет подвергать меня опасности, даже пускай представился шанс вернуть ему его тело. Уж слишком благородным он был и реально опекал меня, насколько мог. Я не знала, что именно он мог мне сказать, но если бы он настойчиво попросил, Я его бы точно послушалась и не стала соваться ночью в парк. А это бы разозрело двух призраков. После такой подставы они могли предпринять что-то плохое. И я не хотела узнавать, что именно. «Умная девочка, мы сработаемся», – улыбнулась Евгения и, наконец, удалилась из Макдональдса. Я проводила ее взглядом до самой двери. Она не стала оглядываться на меня. Моя кола уже успела нагреться так как я все это время не выпускала стакан из своих вспотевших ладоней. С уходом Евгении мне стало легче дышать. Ни о каких дальнейших покупках не могло быть и речи. Я пережила разговор с той, кого так боялась. И это было хорошим знаком. Меня воодушевила мысль, что Владимир вскоре мог продолжить человеческую жизнь. Я не хотела пока забивать голову, как ему влиться в человеческое общество. С проблемами мы будем разбираться вместе по мере их поступления. Я помогу ему адаптироваться на земле. Может, он даже отремонтирует свой старый дом, если такое было возможно. Моя первоочередная задача была пережить следующую ночь, совершить все задуманное и двигаться дальше. Я очень надеялась на честность Евгении. Да-да, доверять своему врагу было глупо, но ее слова звучали логично. В ее же интересах было заиметь в своих рядах такого союзника, как я. Мне было далеко до сечель но я уже многому научилась. Тем более Сечиль им никогда бы не удалось завербовать таким путем. Она ни за что бы не поступилась своими принципами и идеалами. Она бы пожертвовала и мной, и Владимиром, и десятком другим невинных человеческих тел, лишь бы искоренить все зло на земле». Я не стала допивать свой напиток, отставила его назад и сразу направилась домой. Шла я, погруженная в свои раздумья. Поэтому не заметила, как кто-то преградил мне путь, и я врезалась в чью-то грудь. Опять? Но что всем от меня понадобилось сегодня? «Ты в порядке?» – спросил Макс, который ухватил меня за плечи, чтобы я не навернулась. «Я окликал тебя, думал, у тебя наушники в ушах». «Да, все нормально». «Привет», – сказала я, восстанавливая дыхание. «Хорошо, что это был всего лишь Максим, а не призраки». «Ты шла такая задумчивая. У тебя все нормально?» «Да, просто думаю о школе. Как быстро лето подходит к концу». Выкрутилась я, начиная продвигаться дальше. Столкнулись мы на оживленной улице у торгового центра. Видимо, он тоже отправлялся за покупками. У меня в пакете было только то, что я успела купить по запросу матери. Макс предложил мне донести пакет до дома. На этот раз я согласилась. «Мы давно не виделись. Ты совсем не выходишь на улицу? Бледная очень». Я всегда была бледная. Из-за этого многие считали, что у меня анемия. Но сейчас, видимо, я была еще бледнее, раз даже Максим это заметил. Я в основном дома сижу. Танька на даче с родителями. Нелли часто зависает у родни. Делать особо нечего. Ответила я, идя со своим бывшим нога в ногу. «Мы могли бы как-нибудь выбраться в кино или еще куда-нибудь. Хочешь?» Увидев сомнения на моем лице, он расценил на свой счет и поспешно добавил. «По-дружески, ничего такого, не переживай». Я переживала, конечно, но не об этом. Мне предстояло пережить следующую ночь. И приложить для этого все усилия. «Хорошая идея». Согласилась я, и Макс выдохнул. «Может, как-нибудь пересечемся еще? В кино сейчас идет что-нибудь интересное?» Макс начал рассказывать про новинки кино. Я слушала в но кивала и пыталась поддержать разговор до самого моего дома. Разошлись мы с друзьями, что не могло не радовать. Возобновлять наши романтические отношения я бы не стала, но порой нужно было поговорить с кем-нибудь, кто мог отвлечь меня обыденностью и стабильностью в этой земной жизни. Теперь оставалось подготовиться к опасной миссии. Я действительно не собиралась никому рассказывать о своих планах. Но сосудов я собиралась взять с собой для троих душ.